Сюда же направлена задача достать солнце, луну и звёзды, достать от солнца и от месяца ключи и другие задачи, связанные с солнцем. Сказка даже иногда прямо говорит о нисхождении Вад. Принеси мне от Ада ключи. От героя требуется провести 7 лет в лавганном царстве, достать целиущие и живущие воды. Ещё и с ней это требование высказано в нерусских сказках. Я требую от тебя, чтобы ты в двухдневный срок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 В одной из версий сказки о свинке, золотой щетинке, в Афанасьевском пересказе говорится «После того добыл дурак свинку, золотую щетинку, с двенадцатью просятами ветку золотой сосны, что растет за три девять земели в тридесятом царстве, в подсолнечном государстве». Золотой ветви, как известно, посвящено грандиозное исследование Фрейзера. Тот, кто сорвал золотую ветвь в немийском святилище Дианы, мог сделаться наследником царя-жреца. Мы имеем тот же случай, что и в сказке. Как мы увидим далее, добыча диковинки или вообще решение трудной задачи связано с возцарением героя и часто с умерщвлением старого царя. Но сказка показывает, что Фрейзер ошибся, сделав упор на ветви. Дело не в ветке, а в золотой окраске её. Эта окраска объяснена Фрейзером очень наивно, как желтизна омелы. Всё исследование Фрейзера идёт в кость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 он становится господином этих стихий. Правда это не говорится прямо, но зато говорится, что он, вернувшись, управляет громом. И так мальчик перед тем, как стать вождём, приносит с собой это искусство, и он же приносит с собой и весь дом. Мы можем видеть в героя устроителя мира. Он даёт людям гром, он даёт людям дом.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 В сказке выстраивание дворца также почти всегда соединяется с искусством владеть природой, но это искусство в сказке приняло земледельческий характер: за ночь вспахать и избороновать, пшеницу посеять, жать, обмолотить и в амбар убрать. Чтоб за одну ночь он поле выпохал, выборонил, засеял, да чтоб всё повыросло, поизрело, да муку смололи, да хлебы выпекли. Эта задача известна в многочисленных версиях.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 был в состоянии ускорить поле Таро и плантации хлебного дерева во всем Япи. Жрец или мак вологии Пернагои знает магию сладкого картофеля, а жрец или мак в маке — специалист в магии кокосового ореха и пальмы орека. Эти жрецы могут также низвести солнце на землю. Мы видим, какие способности приносит с собой будущий вождь и царь. Способность управлять солнцем и небесными стихиями — Также не вполне забыта сказкой: "Я за его замуж не пойду. Ты перво выпроси у его Красна Солнце и Белые Луни, и частые звёзды в глухую полночь". Герой всё это опущает и предоставляет, то есть выдворяет на место. Эти материалы показывают, что мотив героя выстраивающего дворец или насаждающего сад или вызывающего необыкновенно быстрый урожай восходит к представлениям о магах и жрецах,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 что вы с ума сошли? Да я сгорю там. Но тут он вспоминает о своих помощниках, среди которых знакомый нам Мороз Трескун. Я батюшка, моё дело ребячье. Жилов вскочил в баню, в угол дунул, в другой плюнул, вся баня остыла, а в углах снег лежит. Этой задачей герой доказывает, что обладая помощниками, он владеет стихиями. Уже выше в океанском мифе мы видели, как будущий вождь проносится сквозь холод и жару. Если в русских сказках фигурирует баня, то это, конечно, более позднее, русское форму испытания огнём. В американских мифах герой, желающий жениться на дочери солнца или человек, живущий очень далеко, проходит испытание огнём. Перед сиденьем был большой огонь. Цавоталис, отец невесты, положил ещё больше дров на огонь, чтобы и жарить гули героя. Тогда он бросил в огонь раковину, полученный им от его тётки, и они укротили огонь. Тётка героя соответствует нашей Еге-дарительнице. Герой подвергается ещё другим испытаниям, после чего отец невесты говорит: "Ты больше, чем мужчина, и ты получишь мою дочь". В других мифах, содержащих сватовство и испытания героя, женщина-дарительница раскаляет камень до красна и кладёт его герою в рот.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 а отцы их невест. Жених вступал в рот своей жены. Перед браком совершается нечто вроде вторичной церемонии посвящения, обжигания, проглатывания и извергания в несколько деформированном виде. На глазах у того, кто был ответственен за знания и способности жениха. На глазах отца невесты. Жених в условных, мимических формах показывает, что он крепок во всех видах этого испытания. Он показывает, что он прошёл сквозь огонь и нечувствителен к нему. Миф содержит то же, что и обряд. Мы уже знаем, что мифы сообщались юношам во время посвящений и составляли как бы собственность посвящаемого. Они не должны были пересказываться, но они инстинировались в торжественных случаях. Так возникает эпическая традиция, сохранённая в современной сказке. Сказка довольно часто сохраняет обжигание жениха.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 Ест только жених, а не невеста. Этим не объяснена прожорливость героя. Как бы то ни было, мы здесь имеем отражение форм ритуальной еды, связанной со вступлением в брак и с пребыванием в ином мире. Состязания. Иногда герой перед свадьбой испытывается состязаниями. На первый взгляд, эти состязания носят чисто спортивный характер. Фрейзер, занимавшийся этим вопросом,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 Итак, тяжело упало на террем королевны, что весь дворец пошатнулся. Совершенно то же, что и здесь происходит с булавой, в другой сказке происходит со стрелой. А в индийском королевстве королевна была сильная волшебница, и было у неё обещание замушить ти. У неё обещание такое: если я пришлю к тебе лук и стрелу, которые ещё не стрелено, попробовать её. Если ты выстрелишь, Дашь мне о том знать, то уйду за тебя замуж. Лук и стрелу везут на валах. Вдруг Иван Драгокупленный взял, натянул лук, направил стрелу. Стрела полетела в индийское царство и шибла во второй этаж у королевского дворца. Магический характер турнирных состязаний становится ясным ещё и из анализа помощников, выполняющих задачи воинственной царевны. Эти помощники рассмотрены нами ранее. И там мы увидели в них посредников между двумя царствами. Высказанные здесь соображения применимы к чрезвычайно богатому античному материалу. Случаев, что герой владевает девушкой после состязаний в беге в античности очень много. В этих случаях герой почти всегда побеждает при помощи помощника или бога. Следовательно, теория Фрейзера о личных качествах героя не подтверждается и на античном материале.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 вызывает мысль о том, что ресталище, бег и так далее имеют отношение к переправе умершего в иной мир. Прятки. Особый интерес представляет для нас задача спрятаться. Царь кличет клич. «Кто от меня, от царя уйдет, упрячется? Тому пол жизни, пол бытия. За того свою царевну замуж выдам, а после смерти моей тому на царстве сидеть. Этот царь чернокнижник, маг».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 Тихая приходит к заключению, что приятки представляют собой метафору погружения в преисподнюю, в небытие, скрывания. Исторически с материалами в руках этого доказать нельзя, хотя такое толкование и весьма вероятно. Основываясь на анализе слова зеркало грузинского Сарк, произведённом Маром, Тихая говорит: Когда в многочисленных сказках на Кавказе, в частности и в мигрельских сказках, героиня-красавица в поисках места укрывательства своего суженого или претендента на её сердце смотрит в зеркало, то по энталогически это значит смотрение в зеркало неба. Она, следовательно, гадает по небу его светилам, что зеркало пришло на смену небу прослеживается не только на языковом, но и на фольклорном материале.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 что невидимость имеет отношение к области представления о смерти, фактической или обрядовой, безразлично. Отчивание также часто происходит в обстановке большого дома. Герой чертит вокруг себя круг. Мёртвая не может его перешагнуть. В третью ночь герой прячется за икону, совершенно так же, как в при припятках он прячется за книгу или за зеркало. Царевна Искала, искала, все углы обошла, не могла найти.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 Наконец он узнаёт из кому, потому что она упоминает вещь данную ей матерью. И он схватывает и уносит. Он просыпается. Оказывается, он спал 9 дней. Только девушка ихняя не шевелится, то ли умерла, то ли заснула, во внутренет этой девушки, как в мешок, стало накладывать кости. И ожила. И оживши, стала стариковой дочкой. Последние слова очень важны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 будь неправильный и допускающий бесконечное количество произвольных решений